Свет – волна и свет – частица. Для того, чтобы строить какие-то теории о свете, надо как-то вообразить себе, что же он из себя представляет. Исаак Ньютон считал, что свет – это поток частичек, так называемых «корпускул», выстреливаемых будто из пулемета источником света. Другой точки зрения – Придерживался известнейший голландский ученый Христиан Гюйгенс. Христиан Гюйгенс, 1629-1695 годы. Голландский физик, математик и астроном. Разработал волновую теорию света, выдвинул известный волновой принцип, названный его именем, объяснил многие оптические явления. Механики исследовал столкновение тел и вывел его законы, сконструировал первые маятниковые часы и создал их теорию, установил постоянные точки термометра, совершенствовал телескоп, с его помощью открыл кольцо Сатурна и его спутник Титан. Он полагал, что свет от источника распространяется в виде волн, подобных тем, что мы наблюдаем при падении камушка в воду. Кстати, именно Гюйгенс обратил внимание, что принцип Ферма о минимальном времени движения светового луча опирается на волновые свойства света. Корпускулярная и волновая теории света поначалу не смогли мирно ужиться, в каких-то случаях Они приводили к одинаковым результатам, порой опровергали друг друга. Между сторонниками двух точек зрения шли острые, иногда яростные дискуссии. Скажем, авторитет Ньютона был столь велик, что вплоть до начала XIX века корпускулярным языком описывали явления, явно противоречащие ньютоновской теории. Начало позапрошлого столетия ознаменовалось поразительными открытиями. Опыты демонстрировали, что свет может огибать препятствия, усиливать или ослаблять себя, исчезать в непредвиденных местах и возникать там, где его не ждали. Объяснение таким переменам в его поведении оказалось возможным только в рамках волновой теории света. А к концу XIX века было получено надежное доказательство, что свет не что иное, как электромагнитная волна. Казалось бы, волновая теория одержала триумфальную победу. Но начало XX века принесло новое открытие, заставившее ученых в каком-то смысле вернуться к воззрениям Ньютона. При объяснении новых фактов, Волновая теория была бессильна. Так что же? Свет это все-таки частицы? Сегодня ученые считают, в каких-то случаях он ведет себя как поток микроскопических частиц корпускул, в других как волна. Иначе говоря, ему присущи и те, и другие свойства.